Бранденбургское маркграфство – историческое ядро прусского королевства. Тевтонский орден – духовно-рыцарский орден, с XIII века проводивший огнем и мечом колонизацию территории к востоку от Эльбы под флагом обращения в католическую веру. Впоследствии владения ордена отошли к бранденбургскому марграфу. Викарий – наместник. Под территориализмом подразумевается начавшийся в XII веке процесс распада Германии на множество мелких, более или менее самостоятельных территорий, духовных и светских княжеств, городов и так далее. Считая церковь католическую веру связующим элементом и руководящим принципом в историческом существовании германской нации, Герлах видит в упадке церкви причину образования территорий. Господство территориализма привело к чрезвычайному ослаблению центральной императорской власти. к упадку империи. Решающие удары империи как реальной политической силе были нанесены в XVI-XVII веках, когда под флагом религиозных разногласий возник ряд войн между отдельными князьями и императором, приведших к окончательному уничтожению реального политического значения императорской власти. С тех пор в христианском мире не стало общего принципа. От первоначального принципа уцелело только сознание необходимости бороться против опасного могущества турок. Австрия, а впоследствии Россия, поистине не были непрактичны, когда сообразно этому принципу воевали с турками. Войны с Турцией упрочили могущество этих держав. И если бы мы только оставались верны этому принципу борьбы с Турецкой империей, Европа или христианский мир оказался бы, насколько в состоянии судить человек, в лучшем положении относительно Востока – нежели теперь, когда нам угрожает оттуда величайшая опасность. До Французской революции, этого резкого и весьма практического отпадения от Церкви Христовой, прежде всего в политической области, проводилась политика интересов так называемого патриотизма. И мы видели, куда она привела. Чего-либо более убогого, нежели прусская политика с 1778 года до Французской революции, не существовало. Напомню о субсидиях, которые Фридрих II платил России и которые были равносильны Дани. Напомню о ненависти к Англии. Подразумевается период, начавшийся так называемой «войной за баварское наследство» 1778-1779 годы между Пруссией и Саксонией с одной стороны и Австрией с другой. Когда Пруссия не решилась довести дело до открытия военных действий, и закончившийся выступлением Пруссии совместно с Австрией против революции во Франции. Трактат об оборонительном союзе между Россией и Пруссией, подписанный в Петербурге 11 апреля 1764 года и возобновленный 23 октября 1769 года, обязывал союзников в случае нападения на одного из них, третьей державы, оказывать друг другу взаимную помощь. Помощь людьми могла заменяться денежной субсидией, 400 тысяч рублей в год. Во время войны, объявленной Россией и Турцией в 1768 году, Фридрих II выплачивал России обусловленную субсидию. В Голландии старый престиж Фридриха II удержался еще до 1787 года, но Рейхенбахская конвенция была уже позором вызванным отступлением от принципа. В 1787 году прусский король Фридрих Вильгельм II, племянник Фридриха II, предпринял военную интервенцию в Голландию для восстановления власти штат Гальтера Вильгельма V, женатого на сестре Фридриха Вильгельма II. Конвенция, заключенная 27 июля 1790 года в городе Рейхенбахе, Силезия, между Австрией с одной стороны и Пруссией, Англией, Голландией, Польшей с другой стороны,